Это нечто может быть связано с религией или не иметь к ней никакого отношения. Они могут пойти за этим нечто, подчиняясь внутреннему зову, независимо от своей воли. В этом смысле самую большую угрозу для нашего общества представляет не Аум Синрикё, а явления, которые можно назвать клонами этой секты. После того, как в подземке распылили зарин, все внимание общества сосредоточилось на Аум Синрикё. Снова и снова задавался вопрос, как получилось, что люди с таким образованием, можно сказать, представляющие элиту, оказались в непонятной и опасной новоявленной секте. В высшем звене АУМ действительно был целый ряд лиц, окончивших элитные учебные заведения, хотя это как бы выставлялось напоказ. Неудивительно, что это вызывало шок. Тот факт, что представители элиты с легкостью отвергли гарантированное место в обществе и ушли в новую религию, свидетельствует о наличии роковых изъянов в современной японской системе образования. Об этом серьезно говорили многие. Однако, чем больше я беседовал с теми, кто еще оставался последователями АУМ, и с бывшими членами секты, тем больше убеждался, эти люди выбрали свой путь не вопреки тому, что относились к элите, а, напротив, именно в силу принадлежности к ней. Может, это сравнение покажется неожиданным, Наум Синрикё чем-то напоминает довоенную Маньчжурию. В 1932 году Япония создала там государство, маньчжоу -го, примечание. Государство, образованное японской военной администрацией на оккупированной Японии территории Маньчжурии. Существовало с 9 марта 1932 года по 19 августа 1945 года фактически контролировалась Японией и целиком следовала в русле ее политики. Конец примечания. Тогда тоже молодежь, продвинутые энергичные технократы, технические специалисты, ученые бросали насиженные места в Японии и отправлялись на материк, полный, как им казалось, новых возможностей. В большинстве своем они были молоды, полны честолюбивых замыслов, хорошо образованы необыкновенно талантливы. Они считали, что не смогут найти эффективный выход своей энергии, пока живут в японском государстве с его насильственно-принудительной системой. Именно по этой причине они пустились на поиски новой обетованной земли, которой легче приспособиться, где можно экспериментировать. В этом смысле, даже если иметь в виду одно это, их стремления были чисты. Они были идеалистами и вдобавок ставили перед собой великую цель с уверенностью, что идут правильным путем. Проблема заключалась в том, что всему этому недоставало чего-то очень важного. Сейчас нам понятно чего – верного объемного понимания истории или более конкретное единство слова и дела. Красивые гармоничные лозунги типа «Гармония пяти раз», «Восемь углов под одной крышей» стали жить самостоятельной жизнью, а неизбежно возникшая на этом фоне нравственная пустота утонула в кровавой реальности. Примечание. Лозунги, активно использовавшиеся официальной японской пропагандой для идеологического оправдания агрессивной политики, проводимой Японией в 30-е и 40-е годы XX -го века. Конец примечания. И амбициозные технократы исчезли в бурном водовороте истории. События, связанные с Аумсинрикё, происходили совсем недавно, поэтому сейчас мы не можем точно определить, чего же не хватило на этот раз. Но в широком смысле, по-моему, у Каум применима описанная мною ситуация с Манчжоу Гоу. Отсутствие широкого видения мира и проистекающий из этого разрыв между словами и делами. У каждого представителя научно-технической элиты, наверное, имелись свои причины отказаться от благ, которые им приносил наш мир, и уйти во ум. Но у них было и общее, то, что их объединяло, желание направить полученные специальные навыки и знания на службу более глубокой и значимой цели. Не мог не вызывать серьезных сомнений крупный капитал с его бесчеловечной погоней за голой выгодой и общественная система, в которой выхолащивались качества и усилия этих людей, да и сам смысл их существования. И Куо Хаяси, распылившего Зарин на линии ти что привело к смерти двух работников метро, с полным основанием можно отнести к такому типу людей. У него была репутация отличного хирурга, заботливо относящегося к своим пациентам. Именно потому, что он был хорошим врачом, Хаяси перестал доверять современной медицине, в которой хватает противоречий и недостатков, и в итоге был вовлечен в активный духовный мир, блестящую, без единой пылинки, утопию, предложенной Аум Синрикё. Вот что пишет Хаяси в своей книге «Аум и я», о том, какое представление у него сложилось об Аум Синрикё, когда он стал послушником. В своих проповедях Асахара говорил о плане построения Шамбалы, включавшем строительство деревни Лотоса. В ней должны были быть астральная больница и школа Синри, которая давала бы полноценное образование. Примечание. Школа Синри – школа истины. Конец примечания. Предполагалось, что в больнице будут применяться так называемые астральные методы лечения, основанные на представлениях Асахара об ином астральном измерении и воспоминаниях о прошлых жизнях, прожитых им в медитации. Астральные медитации следует карму больного и его энергетическое поле, учитывая фактор смерти и переселения душ. Я представлял утопающие в зелени здания, где люди учатся и лечат других, вкладывая в свое дело всю душу. Вот такое мне виделась деревня Лотоса. Таким образом, Хаяси мечтал посвятить себя этой утопии, не запятнав себя мерзостями земной жизни, через напряженные духовные практики прийти к тому, чтобы самозабвенно лечить людей и сделать счастливыми как можно больше пациентов. Чистые и искренние побуждения, признаю, и нарисованные им картины сама по себе великолепна. Но стоит сделать шаг назад, и станет абсолютно ясно, насколько далеки от реальности эти наивные рассуждения. В наших глазах представление о Хаясе выглядит как некий непонятный пейзаж, созданный человеком, начисто лишенным ощущения перспективы. И тем не менее, если бы кто-то из нас был личным другом Хаяси в то время, когда тот собирался в послушники и пожелал доказать ему, как он оторвался от жизни, это была бы необыкновенно трудная задача, хотя, возможно, теперь сделать это было бы еще труднее. Однако, собственно, мы должны сказать доктору Хаяси одну очень простую вещь. Реальность складывается из хаоса и противоречий. И если их удалить, то что останется, уже не будет реальностью. Можно подумать, что следуя языку и логике, которые на первый взгляд представляются весомыми и обоснованными, кусочек реальности все-таки удастся исключить. Но эта отброшенная действительность непременно будет поджидать вас где-то в готовности отомстить. Впрочем, скорее всего, эти аргументы не убедили бы доктора Хаяси. Пустив в ход техническую терминологию и формальную логику, он дал бы им решительный отпор, красноречиво доказывая, сколь верен и прекрасен путь, которым он намерен следовать. Так что, вполне возможно, у нас не нашлось бы подходящих слов, способных победить эту логику, и в какой-то момент пришлось бы просто замолчать. Печально, но факт слова и логика, оторванные от реальности, Иногда имеют больше силы, чем реальный язык и логика. При этом каждое действие становится сопряжено с чужеродными элементами, камнем, тянущими нас к земле. И в итоге мы расходимся в разные стороны, так и не поняв друг друга. Записки ИКУО ХАЯСИ заставляют остановиться и задуматься, задать себе простой вопрос. Почему этот человек пришел к тому, к чему пришел? Одновременно нас охватывает бессилие. Мы оказались неспособны остановить его, и одолевает непонятная странная грусть. Мучает ощущение пустоты, прежде всего из-за того, что человек, который должен был быть самым рьяным критиком утилитарного общества, взял на вооружение утилитарность логики и стал причиной смерти многих людей. Нас часто передергивает от разговоров, что ходит в народе, от всей этой болтовни в духе Нью-Эйджа. Причина в том, что все эти толки – не сверхреальность, а лишь легкомысленная карикатура на реальность. Но разве найдется человек, думающий о себе? Я – маленькая незаметная личность, поэтому если меня перемелет в шестеренках общественного механизма, ничего особенного не произойдет. Все мы в большей или меньшей степени по возможности хотим разобраться в том, зачем рождаемся, живем на земле, а потом умираем и исчезаем.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 Чтобы люди, подобные ИКОО ХАЯСИ, не появлялись снова и снова, нашему обществу нужно как следует задуматься над вопросами, которые поставили перед нами в такой трагической форме деяния Аум Синрикё. Многим кажется, что эти события их уже не касаются. Такие люди говорят, они остались в прошлом, с ними покончено. Да, это было очень серьезно, но почти все преступники арестованы, мы прошли через это, и нам больше нет до этого дела. Однако надо понять, что большинство тех, кто ищет смысл жизни в религиозных культах, вовсе не являются ненормальными. Это не отщепенцы или эксцентрики, а обыкновенные, возможно, даже чересчур обыкновенные люди, живущие рядом со мной или с вами. Быть может, они смотрят на жизнь немного серьезнее, чем мы, или сердца их более ранимы. Они не умеют открываться перед окружающими, и это их угнетает не способны найти подходящих средств самовыражения и разрываются между гордостью и собственными комплексами. Таким могу быть я, можете быть и вы. Истина, отгораживающая повседневность от культа или секты, которые несут опасность людям, может оказаться гораздо тоньше, нежели мы предполагаем. Конец книги. Запись произведена текстом издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.